Глава 15. В будущем, то есть в моей прошлой жизни, бумажные подшивки газет всё ещё сохранились. Однако с учётом того, что материалы дублировались на сайт, мне лично было удобнее искать их именно там. Но здесь, в перестроечном Андроповске, такая возможность отсутствовала. А потом мне предстояло призанимательнейшее время припровождения. Я собрался прочитать по несколько статей каждого корреспондента, чтобы понять профессиональный уровень. В итоге я засиделся до позднего вечера, выпив, наверное, не меньше десяти кружек чая и еще две чашки кофе. Любезно заваренного мне Клара Викинтиной. Сама она меня в итоге не дождалась и уехала на Волге домой, лишь в компании водителя. Я на всякий случай попросил Валю соединить меня с Доброгубовым и предупредил Завгара, что доберусь домой сам. Больше мне ничего не мешало изучать тексты разной степени качества. Поразу что периодически заходила Валя и просила подписать документы, но я делал это не глядя. Зато к вечеру хоть и заработал себе ощущение песка в глазах, у меня появилось чёткое представление, кто и как пишет. А ещё я внезапно и к своему стаду выяснил, что промахнулся с часом фотографов. Для газеты снимали не только Андрей и Лёня, но и любитель Фёдор Данилович Трунов, военный пенсионер, числящийся внештатником. Кадры он делал неплохие, в газете они появлялись достаточно регулярно. Но это открытие натолкнуло меня на другую мысль. Наверняка ведь для нас кто-то пишет со стороны. Всякие субкоры, рабкоры и прочие коры. И ведь никто мне об этом не напомнил. Я было хотел выругаться, но вовремя вспомнил, что никто не обязан подсказывать опытному главреду. Кто виноват, что в теле Кошеварова теперь сижу я? Пришлось оторвать от творческого процесса Виталия Бульбаша, который был моим заместителем и которому я, несмотря на его пьяные выходки, доверял сильнее, чем тому же Бродову. Оказалось, что мои подозрения не были беспочвенными. Для Андроповских известий в прям писали в ништатники и еще несколько корреспондентов в районе. Пришлось снова посетовать на потерю памяти, чтобы Бульбаш взял меня в курс дела. А потом я схватился за голову. С учётом уже присланных материалов, которые благополучно лежали в моём столе, поехал весь мой план номера. Однако я не сдался. Я прокинув себе ещё одну кружку чая, скрупулёзно перечертил макет, раскидал фотографии, и, как часто писали в те времена, усталый, но довольный, посмотрел на дело рук своих. А потом на окно. Сумерки уже сгустились, и пора было возвращаться домой. Завтра меня ждёт симпатичная докторша. Надо бы подготовиться. Совсем сросло, я потянулся и похрустил суставами. Затем оделся, закрыл кабинет и, сдав ключ сердитому вахтеру, отправился на остановку. Поездки в автобусе уже входили в привычку. Только перед домом надо бы еще забежать в магазин, чтобы пополнить запасы пищи. К счастью, в здании по соседству располагался гастроном, где усталая продавщица взвесила мне колбасы и рыбы для кота. Подумав, я еще прихватил картошки, яиц, молока в стеклянных бутылках с крышечками из фольги, хлеба с батоном и конфет коровка. Вот теперь голод мне точно не грозит. Утром я вскочил не свет не заря, а глушенный с заполошенным звоном будильника. С непривычки опять поискал смартфон, но быстро сообразил, что прекратить неприятный звук нужно по-другому. Ударив по чаше звонка, чтобы сработал тормозной рычаг, я первые несколько секунд наслаждался тишиной. Однако вскоре уже бежал в ванную комнату. Электробритва Хельков сделала мои щеки сияющими свежей синевой. Деревянная расческа уложила редкие волосы на косую пробор. Не Аллен Даллон, но и то хорошо. Потом, пожалуй, нужно будет сходить к парикмахеру и выбриться наголо. А то в сорок лет выглядеть пришивом дядьки как-то никкомильфон. Лучше буду брутальным Бритоголовым, как Брюс Уиллис. Кстати, он в этом времени еще молодой, с густой шевелюрой. Просто пока не обрел популярность в нашей стране. Зубная щетка была неудобной и явно потрепанной, и я сделал мысленную заметку купить новую. Зато порошок вместо пасты меня поначалу без куража в порадовал. Я прямо таки чувствовал, как он стирает с моей челюсти весь налет. Но при этом, что особенно любопытно, порошок был мягким и даже вкусным. Потом я, удовлетворенный своим внешним видом и благоухающим шипром, приготовил яичницу с любительской колбасой, той самой, которая вареная с кругляшками жира. И заварил крепкого чаю из коробочки с нарисованным слоном, завтрак советского холостяка. Васька сидел рядом и урча уплетал из миски вареную путасу, которая вчера воняла как целый протухший склад. Я даже испугался, что не смогу проветрить квартиру от этого ужасного запаха. Ну а что поделать? До да разнообразия продуктов для людей и животных пока ещё далеко. Приходится довольствоваться тем, что имеем. Затем, загрузив посуду в раковину, я ещё раз почистил зубы, чтобы на приёме дышать свежестью, а не яйцем с колбасой. Критически осмотрев себя в зеркало, облачился в обнаруженный в шкафу костюм тройку и повязал галстук с расцветкой китайский огурчик. Ну, как повязал. Скорее просто надел уже подготовленный кем-то вариант. Надо бы, кстати, научиться справляться с галстуками самому, чтобы не попасть в конфузную ситуацию. Закончив наконец со всеми приготовлениями, я накинул паш Ссунув ноги в ботинки, я отправился в городскую поликлинику. В маршрутах автобусов я ещё разобрался не очень, поэтому попросил помощи у таких же ожидающих на остановке. Как раз подошёл нужный номер, и я поблагодарил отзывчивых людей. И, конечно же, пропустил автобус, потому что не подошла моя очередь. Уехал я только на четвёртом по счёту, так как маршрут оказался весьма популярным. Поликлиника располагалась в том же здании, где и в будущем, но выглядело оно в этой эпохе гораздо величественнее и красивее. Его построили еще до революции, а при советской власти ремонтировали бережно, сохранив до 80-х историческую атмосферу с круглыми светильниками, ромбовидной напольной плиткой и крошечщейся побелкой. Товарищ, меня крикнули, и я поймал на себе строгий взгляд гардеробщицы. Верхняя одежда снимаем. Это вам поликлиника, а не автобус. Извинившись, я подошёл к массивной стойке, обшитой крашеными листами фанеры, и, раздевшись, протянул плащ. Взамен мне выдали неровный железный кругляш с выдавленными цифрами 24. Я поблагодарил и поднялся по небольшой, но очень широкой лестнице, из завис не зная, куда идти дальше. В прошлой жизни-то я по больницам был не ходок. Коридор был заполнен страждущими, но я не услышал стонов и жалоб. Наоборот, люди словно бы пришли на тусовку, только разговоры велись о сосудах, давлении и влиянии на организм рыбьего жира с косточкой. Поинтересовавшись у пробегавшей мимо медсестры, где найти регистратуру, я выдвинулся в подсказанном мне направлении. "Здравствуйте", бодро поприветствовал я пожилую медработницу в очках на цепочке, когда подошла очередь. "Мне к им польской". "Доброе утро", улыбнулась старушка. "Вы записаны. Фамилию назовите". "Кошеваров Евгений Семёнович". Скозал: "Я и медрегистратор, кивнув, отправилась искать мою карточку. 14-й кабинет по коридору налево". Вернувшись, она протянула мне кипу подшитых листков. "Доктор вас ожидает". Признаться, я опасался, что мне сейчас придётся высиживать огромную очередь, и кем польская я попаду часа через два. Однако мне повезло. Едва я подошёл к нужному кабинету, оттуда выкатился тучный мужчина, на ходу вытирающий пот платочком, ино дверью приглашающую замегала лампочка. "Кошеваров есть?" Следом за пациентом выглянула молоденькая медсестра с длинной рыжей косой. "Эт я, проходите". И я прошёл. С замиранием сердца, как в студенческой юности, выискал глазами Оглаю Тарасовну и, улыбнувшись, поздоровался. Она безучастно взглянула на меня, кивнула и указала жестом на стул. "Карточку одать медсестре", сказала им польская, и на меня словно ушат холодной воды вылили. Красивой докторше было абсолютно все равно, что к ней на прием явился главный редактор районной газеты в костюме тройки, источающий ароматы шипира. Это было обидно, потому что в своем прежнем теле я бы и чувствовал себя по-другому и выглядел соответственно. Эх, Евгений Семенович, не следил ты за своей фигурой, а мне теперь расплачиваться. Вот как можно в сорок выглядеть на пятьдесят плюс. Как вы себя чувствуете? Аглая Тарасовна внимательно смотрела на меня своими глазами цвета свежей травы. Прекрасно, ответил я. Никаких обмороков, хоть в космос лети. В космос я вас точно не отпущу. Дежурно отмахнулась она. Растягните рукав, давление вам померию. А доктор же приятно пахло фиалками или чем-то таким похожим. Ее движения были точные, а голос уверенный. Обстучав меня молоточком и проверив рефлексы в позе Ромберга, импульской прописала каких-то таблеток и предложила вновь появиться через две недели. Я почувствовал, что вот он момент истины. Предлагаю встретиться раньше, уверенно заявил я, хотя внутри бушевал настоящий торнадо. Наша газета готовит цикл статей о профессиях, и работники советской медицины у нас тоже в планах. Лучше напишите о профессоре Василии Васильевиче Королевече. Тут же отсекла мою, казавшуюся эффектной попытку Юмпольская. Это мой учитель, так что правильно мне будет рассказать читателям о нём, а не обо мне. Тогда о кофе? я включил всё своё мужское обаяние. Не болейте. Аглая Тарасова словно меня не услышала, а медсестра тихонько хихикнула. И жду вас на приёме через 2 недели. Не забудьте записаться. До свидания. Я вежливо поклонился и с достоинством удалился. Вот так, значит. Что ж, нет таких крепостей, которые не взяли бы коммунисты, особенно знающие о будущем.